овые не знали как быть с этой полуобнаженной женщиной. и все же они шагнули вперед загораживая дорогу один из них строго окликнул женщин красноречивым жестом подчеркивая резкие пронзительные слова не обращая на него внимания. сьюзен шла вперед намереваясь пройти между охранниками второй наемник схватил ее за плечо разворачивая к себе лицо его тут же исказилось от острой боли и он судорожно отдернул руку Обожженная ладонь стала пунцово-красной, на кончиках пальцев проступили капельки крови. Отпрянув назад, Ваевик налетел спиной на стену и сполз на землю. Кмер схватил винтовку и прицелился в затылок, прошедший мимо сьюзен Нет! — крикнула лиза Часовой оглянулся на нее. — Отведите нас! — начала она, лихорадочно вспоминая имя, которое упомянул Пейнтер, рассказывая про гре Отведите нас, Камену Нассору! десять часов 48 минут. «Идите скорее сюда!» — воскликнул Вигор, не в силах скрыть восторженное изумление. «Вы только посмотрите на это!» Он оглянулся на остальных. Грей стоял в нескольких ярдах от него, изучая одну из колонн. Все четыре опоры были сложены без цементирующего раствора, Из круглых плит песчаника толщиной фут и целых три фута в поперечнике. Грей водил пальцем по глубоким трещинам, свидетельством невыносимой нагрузки на стареющий позвоночник. Сайхан и Ковальский стояли посреди помещения, наблюдая за тем, как подровняки насра готовятся уничтожить каменную глыбу с высеченным лицом. Снова послышался резкий, пронзительный скрежет алмазного бура, громким эхом отразившийся, от низких сводов. Дюймовое сверло на фут углубилось в песчаник В другие отверстия уже были вставлены заряды, соединенные проводами, вдвое больше, чем использовалось при подрыве алтаря. Сверху свисали веревки, при помощи которых на дно колодца спустили инструменты и взрывчатку. Все происходящее освещалось столбом яркого солнечного света. В отличие от Сейхана ковальский Вегор не мог спокойно смотреть на варварское разрушение исторической реликвии. Вот и сейчас он отвернулся, сосредоточив все свое внимание на стене, которую изучал. Вдалеке от центрального столба света, под низко нависшими сводами, лежала глубокая тень. Вегору выделили фонарик, чтобы он мог искать другой вход в подземную пещеру. И хотя прилату была ненавистна сама мысль о том что он помогает насру и удалось найти еще один путь вниз может быть тем самым он хоть как-то ограничил степень пагубного воздействия на эти древние развалины однако времени фигуру отвели совсем немного всего 10 минут отдав необходимое распоряжение наср выбрался из подземельй Вигур отметил, что он раскрывал сотовый телефон, пытаясь найти сигнал сети. Судя по всему, из этого ничего не получилось. Ему пришлось отправиться наверх. Он приказал своим людям, чтобы к его возвращению все было готово. К прилату подошел Грей. — В чем дело? Вам удалось найти дверь? — Нет, — вынужден был признать Вигур. Он обошел пещеру по всему периметру. — Никакой двери не было. Похоже, единственный путь вниз лежал через каменное лицо бодхисатвы Локи Швары, но я нашел вот это. Дождавшись, пока один из боевиков пройдет мимо, Вигор приложил фонарик к стене, направив луч света вдоль поверхности. Контрастные тени открыли резьбу по камню, чем-то напоминающую барельефы, наверху. Однако здесь не было никаких фигур, а так одни каскады сплошных завитков. Что это такое? — спросил грея ощупывая пальцем то, что обнажил свет. К ним присоединились сейханы Ковальски. Егор передвинул фонарик, освещая другой участок стены. — Сначала я решил, что это просто декоративные узоры. Ими покрыты все стены. Он обвел рукой всю подземную камеру. Все до единой поверхности. — Что же это за чертовщина? — пробормотал Ковальски. — Черт тут ни при чем! — мистер Ковальский возразил Егор. «Скорее к этому причастные ангелы!» Взяв фонарик, он высветил небольшой участок рельефных обоев. «Присмотритесь-ка внимательнее!» Склонившись к стене, Грей провел по ней пальцами, его лицо озарилось прозрением. «Этот узор образован из переплетенных символов ангельского письма!»